ЧАСТЬ ПЯТАЯ ИГРЫ ОСОБОГО ОТДЕЛА ГЛАВА ПЕРВАЯ. КОМО. СИГМА ГЕНД. Джерри Клифф. Каждый день я приезжала в клинику и проводила часы около больничной кровати Даррена. Внешне на его теле не осталось ни царапины от пережитого. Доки устранили все последствия длительного обезвоживания, но подсоединенные к головному мозгу датчики ВУЛН Показывали, что адмирал все еще находится в тяжелом состоянии. Не летели стремительно, словно солнечный цвет пересекает открытое пространство. Я проснулась задолго до рассвета, посмотрела в окно на мерцающие пики гор и прикрыла веки. Интересно, удастся ли мне снова поговорить с Дарреном, увидеть его улыбку и вдохнуть сосновый аромат, прежде чем? Элизабет аннулирует мой контракт. С тем, что владелец впал в подобие литургического сна по-цварски, ей даже ничего не придумывать и объяснять не придется, просто доложит обо всем Маркеллану Мора, и тот перезаключит контракт на генерала. Со вздохом открыла календарь на коммуникаторе и мысленно отметила, что из отпущенных трех месяцев мне осталось провести с адмиралом не более одного. Это действие я повторяла каждое утро и вечер. Как люди чистят зубы на Тонорге или принимают душ, так и я несколько раз в сутки смотрела на неумолимо бегущую дату. Это стало для меня сродни священному ритуалу, сродни болезненной занозе, глубоко засевшей сердце. Несколько раз в сутки я, как особо изощренная мазохистка, трогала эту занозу, силой вдавливала глубже и убеждалась. Да, прошел еще один день, а Даррен так и не очнулся. Время вновь меня обмануло, а я ничего не могла с этим поделать. Сожаление и тщетная надежда окутали плотным незримым пологом, которым я когда-нибудь задохнусь. Наручный коммуникатор разразился тонкой мелодичной трелью. Доброе утро, адмирал Даффи. Доброе утро, Джерри, послышался голос с той стороны, однако адмирал на этот раз Не стал включать голоизображение, я внутренне только обрадовалась этому факту, ведь судя по отражению в зеркале, выглядела я ни о чьей. Тёмно-фиолетовые тени под глазами, заострившиеся ключицы, впавшие щёки, даже цвет волос из ярко-карамельного стал каким-то тусклым, невнятным. В последнее время у меня полностью пропал аппетит и желание заниматься собой или хотя бы поддерживать физическую форму. Вроде бы самое страшное осталось позади, но мой организм думал иначе. Он даже спать стал меньше. Каждое утро я умывалась, надевала самые обыкновенные джинсы и кофту, брала флайер и летела в клинику, чтобы посмотреть на Дарына. Мне казалось кощунственным проводить отпущенные Элизабет время в дореке от адмирала Нуаре. Этот день я планировала провести так же, как и предыдущие. «Со мной связывался генерал, просил уточнить, в каком-то состоянии». Без предисловий сообщил Даймонд. Я мысленно фыркнула. «Как же он интересуется моим состоянием? Очевидно, что это завуалированный намек на то, чтобы уточнить, надо перепрограммировать наноботов, или же обойдемся без этого». Сжала кулаки, но не дала голосу дрогнуть. «Спасибо, со мной все в порядке». С адмиралом Нуаре? Без изменений. Доки клиники говорят, что на него было оказано слишком длительное негативное воздействие на эмоциональном уровне, но рано или поздно он очнется. «Да-да, я в курсе про Даррена», — со вздохом ответил Даймонд. «Сам уже звонил в клинику и все уточнил. Генерал связывался со мной исключительно ради того, чтобы узнать о твоем состоянии». Повесла неловкая пауза. Адмирал Даффи явно хотел спросить, какого шварха он вообще того интересуется но в силу того что он уже 3 года как формально покинул службу не мог позволить такого вопроса себе я сделала вид что не услышала намёк в словах даймонда и произнесла как можно более удивлённо генерал оказывается так волнуется за всех членов космического плота а я только сейчасобразила что у меня стоит авто сброс на неизвестные номера. Жале, что вас лишний раз потревожили адмирал Дафи, но раз уж вы меня набрали, передайте генералу, что со мной всё замечательно. Последнюю фразу добавила на случай, если разговор записывается. С генерала станет потребовать от Даймонда аудиозапись, чтобы тщательно её проанализировать. Одновременно с этими словами я закинула ногу на кровать и, поморщившись от одрала пластырь. который закрывал рану от пули, прошедшей на вылет. Генерал также велел передать, что всё, что произошло за границы Федерации, не относится к космическому флоту, а потому даже после пробуждения адмирала Нуаре не получит награды. Я грустно усмехнулась. Иными словами, Ганзар Айрик Кестер передаёт, что крайне недоволен моим поведением. Он-то рассчитывал, что я удостоверюсь к смерти Дарына и сразу же перейду в его вотчину. А я не только не удостоверилась, но ещё и зачем-то приволокла тело адмирала на Цварг. Кстати, родную планету адмирала и клинику номер 356 я тоже выбрала не случайно. Логично было бы полететь на главную станцию космофлота, но зная о том, что генерал ранее планировал выдать дарыну посмертную награду, ястер и глас этого делать. Вряд ли бы кто-то внутри космофлота действительно желал смерти адмирала Нуаре, но бережёного, как известно, вселенная бережёт. Ведь и лечить тоже можно по-разному. Да. Я так и думала, ответила ровным тоном. Пираты и работорговцы за исключением самого адмирала Нуаре не похитили ни одного представителя Федерации. Космофлот-то незачем тратить ресурсы и силы на то, чтобы заниматься этим делом. Разумеется, в душе я считал иначе. Но это были те слова, которые должен был произнести преданный служащий космического флота. Вообще-то уже по прилёте на Цварг мне стало известно, что Дарн обменял свою жизнь на жизни 30 пленных рабов, среди которых оказались две цваргини. И новорождённый малыш, то есть при желании Космофлот легко мог влезть в это дело и практически без вреда для собственной репутации, но не стал. А вот информацию о том, что Траски не просто похищали и перепродавали гуманоидов, а самых сильных оставляли в шахтах ради добычи иридия, я ставила при себе. Жизни тех рабов, что погибли под завалами, уже не спасти. а генералу Хестеру я ничего не должна, даже если он и считает иначе. Даймонд некоторое время помялся, но затем вдруг сказал с более мягкой интонацией, чем прежде, «Джерри, если вдруг тебе потребуется помощь на меня, всегда можешь положиться». Я молча кивнула. «Какую помощь можно просить у адмирала в отставке? Он даже не представляет, во что я влезла». «Какие у меня обязательства и кем я являюсь на самом деле?» «Джерри, ты здесь? Ты слышала, что я сказал?» «Тьфу, киваю при отсутствии передачи изображения. Какой позор для агента Сигма-класса. Видимо, я совсем расклеилась». «Да-да, Адмирал Даффи, большое вам спасибо за поддержку. Если мне что-то понадобится, то я обязательно с вами свяжусь». «Ну, тогда хорошо», вздохнул Даймон. «Конец связи». Конец связи. Эхоматозвалась и нажала на кнопку окончания звонка. Несколько секунд я рассматривала новый шрам, который остался на икре из-за шального выстрела в шахтах. Я так и не смогла у неё объяснить, почему, но когда док из клиники предложил на несколько минут вылечить мою ногу в регенерационной капсуле, я поспешно отказалась от этого. Не волнуйтесь, я потерплю, пока всё заживёт само собой. Пожалуйста, займитесь адмиралом Нуаре, ответила Доку. Цварк поджал губы и очевидно подумал, что я экономлю кредиты на собственном лечении. Не дело, чтобы девушка мучилась от ранений и носила на своём теле шрамы. Когда передумаете, приходите, Джерри, бросил он напоследок. Уверен, что как только адмирал Нуаре очнёт сон щедре, покроет все траты на медицинские услуги своего адьютанта. Я тоже была в этом уверена, как и в том, что не смогу себя простить, если бесследно сведу этот шрам. На первый взгляд, это было полнейшей глупостью. Там, на первой планете от голубой звезды, архинар погибли сотни замученных рабов из-за сброшенной взрывчатки, и им не холодно, не жарко от того, будет на теле их убийцы ещё одна отметка или нет, но оставить шрам в память об этих гуманоидов Мне показалось правильным. Однако, несмотря на сосущее чувство вины, я давала себе отчёт, что повторись вся ситуация, я, не задумываясь, поступила бы точно так же. Да, Жере, ты настоящая заращёнка мазохистка, хмыкнула я, глядя на себя в зеркало. Вздохнула, тряхнула головой, добавила: А ещё говорят, что когда люди разговаривают сами с собой, это первый звоночек сумасшествия. Ладно. Полетели что ли в клинику. Наскоро собравшись, я вызвала Флайер и сообщила адрес. Я остановилась в доме Дарена при Дгорье. Обычно, когда мы были на Цварге, он снимал для меня соседний дом. Но сейчас я не видела смысла в том, чтобы тратить деньги адмирала. Зачем? Это жильё было идеальным, тёплым, уютным, а самое главное, здесь всё было буквально пропитано аурой его хозяина, как бы то ни было. Флайеры в окраиновой той часть города, вернее, пригорода летали нечасто. Водитель, которого я видела уже в третий раз, не выразил ни капли удивления, когда услышал адрес клиники. Вы так волнуетесь за своего мужчину? Первые за все поездки вдруг поинтересовался цварк. Я поперхнулась. Простите, что? Ну, я же вижу, вы каждый день летаете в клинику и возвращаетесь домой в крайне грустном состоянии. Я вожу вас уже пятый раз. свар пятый, не третий. Жере ещё немного и тебя будь стыд на агентом-то называть. Я уверен, что ваш сварк рано или поздно поправится. Тем временем продолжил водитель, явно восприняв молчание за одобрение. Клиника 356 лучшая на всём Цварке, уж я-то точно знаю. У ней там 35 лет назад селезёнку зашивали после аварии. Улно. Бр, лучше бы он не говорил. Этого своим клиентам. «Они толковые доки, правда, и цены кусаются. Но если где-то и могут помочь вашему мужчине на всей планете, то это, конечно же, там», – продолжал еще бодрее разглагольствовать водитель. «А после того, как его выходят, ну, он обязательно на вас женится». Последняя совершенно нелогичная фраза незнакомца вырвала меня из собственных размышлений о Даррене, Я посмотрела на самое заурядное лицо и кривоватые роги водителя через центральное зеркало флайера и почувствовала себя крайне глупо. Вселенная, неужели даже случайный водитель видит, как я отношусь к дарыну? Сглотнув вязкую слюну, я переспросила: "Простите, я вас не совсем поняла, с чего вы решили, что он на мне женится? Как же? Вы каждый божий день прилетаете в клинику и проводите часы около его постели. До да любой мужчины был бы сражён такой заботой и вниманием. Я понимаю, вы не с варгиня, всего лишь захурь, но аппарат управления планетой всё-таки выдал вам визу. Возможно, это значит, что вы имеете хотя бы десятую часть крови цваргов, но по вашей внешности такого не скажешь. С учётом цвета волос и фигуры максимум Что у вас есть это эльтонийская кровь? Да неважно, либо за вас ходатайствовал этот мужчина, в чьём доме вы сейчас проживаете. То есть априори вы ему не безразличны. Водитель тихо повернул на перекрёстке, вписываясь в поток и продолжил выкладывать свои догадки ещё более жизнеутверждающим тоном. И того имеем не равнодушного к вам мужчину, ходатайствующего за вас перед аппаратом правления Цварга. и красивую молодую девушку, которая всё своё время проводит у постели любимого. Да даже если бы вы не ездили к нему в клинику с учётом прескорной демографической ситуации нашей расы, я уверен, что он всё равно бы сделал вам предложение руки и сердца, а до сих пор не сделал его только потому, что по межгалактическим стандартам вы ещё не можете вступать в брак, верно? Сколько вам 18, 19, мне пришлось откашляться, прежде чем ответить. Уважаемый, мне действительно всего лишь 20, и я не являюсь совершеннолетней по межгалактическим стандартам, но на этом все, остальные ваши догадки не верны. Данный мужчина работодатель, и я всего лишь делаю свою работу. Виза, что мне выдана рабочая, и да, один мой очень дальний родственник, является цваргом. Прошу, не распространяйтесь о своих догадках, если не хотите поставить меня в неудобное положение. Всё-таки, как вы верно отметили, на Цварге наблюдается демографический перекос, и любое даже невинное действие или поступок общества может трактовать неверно. Мне бы этого не хотелось, тем более, что я выросла на Захране. У нас другие нормы этикета и правила Проживание в одном доме с мужчиной ни о чем не говорит. Прислуга у богатых людей всегда живет в том же здании. Признаться, я понятия не имела, как именно обстоят дела на захране. И имеет ли там хоть кто-нибудь достаточно денег, чтобы нанимать живую прислугу. Но еще сильнее меня напрягло то, что совершенно посторонний Цварг сделал настолько... далеко идущие выводы о моих с Дарреном отношениях. В итоге ложь далась мне легко. Уголки губ водителя опустились вниз на высоком лбу, выступила испарина, а взгляд неожиданно трансформировался в извиняющийся. «О, простите меня, глупого, простите!» Тут же воскликнул Цварк. Еще пять минут он приносил сердечные извинения, которые в какой-то момент превратились в допрос, не связана ли я... Отношениями с кем-либо, под конец поездки назвали вы водитель, уже сватал мне своего племянника. С трудом сохраняя на лице вежливую маску, я расплатилась за поездку и поспешно ретировалась из флайера. Молодой человек на ресепшн клиники приветливо кивнул и без вопросов выдал мне пропуск. Он уже тоже меня хорошо знал. Впрочем, с того дня, когда я с ног до головы в грязи и крови припарковала ястреб на верхней площадке клиники и вытащила из кабины истребителя такого же окровавленного дарына. Меня здесь знал каждый сотрудник в лицо. Без промедления зашла в лифт, поднялась в VIP-сектор и с глупой надеждой нажала на сенсорную ручку знакомой палаты. Дарын держал неподвижно, точно так же, как и вчера. Тоже красивое расслабленное лицо. Линные тени от густых чёрных ресниц, широкие скулы, твёрдая линия мужественного подбородка, даже отросшая прядь калос, что лежала на виске, нарывя попасть в глаз, если хозяин откроет его, и та на том же месте. Под тонкой простынёй прокладывалось сильное, но заметно исхудавшее мужское тело. Множество трубочек, проводов и датчиков вело к общему дисплею, где выводились различные числа и графики. Я непроизвольно подошла ближе к Даррену и, затаив дыхание, будто он мог проснуться от этого, убрала обрядку непослушных волос лица. Так лучше. Подушечки пальцев сами собой скользнули по бархатистой коже скул, перешли на шею. Удивительно, насколько у него оказывается мягкая кожа. Только сейчас до меня внезапно дошло, что у цваргов щетина не растет. И до сих пор я ни разу не видела и не слышала, чтобы Дарен брился. Ещё одна милая особенность этой уникальной расы. Рука сама собой продолжила путь вдоль ключицы, полытой мускулом, внушительной мужской груди без единого волоска. Разве может быть Дарену 212 лет? Та норцы не доживают до этого возраста, да и по меркам цваргов он уже давно не считается молодым человеком. В 120 цваргини уже начинают молодиться и поголовно ходить на восстанавливающие метарские процедуры. 150 считается вполне зрелым возрастом. На лице Даррена отражалась печать прожитых лет, множество морщинок и глубокий залом между бровей, заметная горбинка на носу, намекающая на то, что его ломали ни раз и ни два. Но что касается фигуры, тут адмирал... мог бы дать фору многим молодым кадетам. Тело оставалось очень моложавым, если не сказать молодым. Я сама, как адъютант, знала, каждое утро и вечер адмирал посвящает физическим тренировкам, если нет срочных задач. Сама не знаю, что на меня нашло, но до сих пор я не позволяла себе ни то, что касаться адмирала, но даже смотреть на него. Наверное, меня подтолкнуло понимание, что это единственный раз в жизни, когда я могу вот так безнаказанно его потрогать, и никто об этом не узнает. Возможно, свою роль сыграло дурацкое высказывание водителя, что мужчина должен быть ко мне не равнодушен. А может, дело было в глупой надежде, что я отряхнула головой, запрещая себе даже думать. А бе там я один сигма класса модифицированная таноржка с наноботами в крови до конца своей жизни я обязана служить особому отделу нет никаких что скорее всего через месяц мой контракт отойдёт генералу а следовательно я стану видеть Дарна очень редко и лишь на собраниях совета адмиралов я положила руку на центр грудной клетки и прислушалась к тому как бьётся сердце мужчины, сильно, мощно, горячо. А какой-то крошечный тёрдцы мне показалось, что грудь адмирала поднялась чуть выше. В тот момент что-то скрипнуло позади, и я спешно одёрнула ладонь. А, Джерри, здравствуйте. Вы уже здесь, даже раньше, чем я начала обход пациентов. Доброе утро, Арлейд. Я внимательно посмотрела на Цварга в костюме дока. Внимание Последнего частично забирал медицинский планшет, так что по всей видимости он не заметил, как я только что трогал адмирала Нуаре. Так, сейчас проверим, посмотрим. Тем временем Док приблизился к огромному дисплею над кроватью Дарына. О, ага, какой хороший сдвиг показателей. Ваш шлем Юне ледет творит чудеса. Я бросила взгляд на тонкий, едва заметный пластик вокруг головы Дарына. С тех пор, как Тайлер выиграл свои первые гонки, я его несколько раз модифицировала и держала у себя, стесняясь рассказать об изобретении самому адмирала. Сейчас же, как док подтвердил, что ударная интоксикация на уровне негативных бета-колебаний это да еще и просто слишком высокая чувствительность, я прямо с простреленной ногой метнулась за шлемом и вернулась в клинику уже с ним. «Уже лучше, он скоро очнется?» – точнила, не смея. поверить слова дока. Знаете ли, Джерри, тут сложно определённо ответить на вопрос. С одной стороны, да, судя по этим данным, адмирал Нуаре должен вот-вот выйти из комы. Чисто физически он и так полностью готов. Все внутренние травмы уже залечены, ожоги и рубцы сведены. Проблема в его крови. Он слишком долго подвергался неправильным инонациям. Это частиц ещё очень много. Но благодаря вашему шлебу мозг адмирала Нуаре сейчас не улавливает новых бета-волн, то есть выздоровление идет существенно быстрее. Впрочем, это видно и по показателям. Тут больше вопрос о том, как организм Адмирала переборет и переварит накопившиеся излишки. В любом случае, можно еще попробовать экспериментальный способ лечения. Экспериментальный? Я настороженно посмотрела на Дока. Неужели на Адмирале... Космического флота и герои войны Док и Орлейд собираются проводить опыты. О, не настолько же Сварг явно почувствовал напряжение. Просто я подумал, что у адмирала Нуаре есть ближайший кровный родственник Тайлер. Можно было бы попробовать взять немного крови у его сына, если группа и резус-фактор позволят ввести пациенту. Это... может послужить своего рода стимулятором для выхода из комы. Мои плечи наконец опустились. Ого, если речь идёт всего лишь о переливании, то почему бы и нет? Звучит не опасно. Только для этого надо будет связаться с Тайлером, попросить его прилететь на Цварк, уговорить на сдачу крови. Он всегда был очень упрямым и всбаломошным, насколько мне известно. Молодой человек сейчас проходит практику при космическом флоте, протянул док с усомнением и иными словами и Гарлейк пытался сказать, что Тайлер более 10 лет подряд вёл себя как последняя невоспитанная задница и является головной болью всей клиники. Я мысленно усмехнулась. После событий с водорослями Лер очень сильно изменился в лучшую сторону. Уверена, стоит мне попросить его прилететь на Цварк без объяснений, и он сорвётся с места. Не волнуйтесь. Это Я без проблем возьму на себя. О, Жери, не думаю, что у вас получится. У Тайлера очень тяжёлый характер. Вы забываете, Ирлейдж, что я являюсь адъютантом адмирала космического флота. Меня он послушает. Несколько секунд Док смотрел на меня, чуть нахмурив брови. Кажется, за нашими ежедневными утренними разговорами он совершенно забыл, кем я прихожусь, Дарну. О, простите, Джерри, я совсем запамятовал. Кончики ушей Цварга слегка покраснели, что подтвердили мою догадку. А как там ваша нога поживает, не болит? Да какое там. Нет, спасибо, всё в порядке, Док. Цварг вновь нахмурился, откидывая меня взглядом. Не эту шадитан, давайте всё-таки пройдём в кабинет, осмотрим и проверим вашу ногу. А вдруг там загноение или ещё что-то? Это будет просто позор на моё звание до оковышей категории. А ещё я хотел бы получить подробное объяснение, как работает ваш шлем и увидеть его чертежи, разумеется, если эти технологии ещё не запатентовано. Сварки особой расы, только у нас случаются болезни от неправильного усвоения бета колебаний. Обычно это весьма редкие случаи, но, как видите, они происходят. Пойдёмте. Док открыл дверь голанно, пропуская меня вперёд. Я бросила ещё один взгляд на Дарына и послушно шагнула в коридор. Что ж, потрачу пару-тройку часов на объяснение работы шлема, с меня не убудет. Патентовать технологию всё равно не хочу, пускай лучше уж послужит лекарством для тех, кому действительно нужен. Я встроила в шлем матрицу с генератором контрколебаний, индуцируемых самими бета-волнами.